«Теперь Джорджия». «Нэнс», – прошептала Джорджия, когда высокая темная фигура, точно тень, выскользнула из спальни на лестничную площадку. Нэйси остановилась перед ступеньками. «Что ты здесь делаешь? Почему не спустилась вниз?» – спросила она. «Я ждала тебя. Но я тебе сказала совсем другое». «Я сожалею», — проговорила Джорджия, опуская тяжелую голову на ладони и, глядя на ковер, сквозь просветы между пальцами. Грейден покачала головой. «Ладно, все нормально. Пойдем». Хозяйка заколебалась. «Ты уверена?» — спросила она. Нэнси оперлась на перила, а Джорджия не сводила глаз с ее лица, не позволяя себе смотреть на то место, где она стояла. На каблуке ее туфель, стоявший пугающе близко к краю лестничной площадки, почти вплотную к веретинам перил. Просто поразительно, как сильно могло меняться лицо Грейден. Иногда, если она старалась казаться милой, эта женщина становилась хорошенькой, даже красивой. Но сейчас, в тусклом свете, когда черты ее лица искажал гнев, Они выглядели резкими и даже пугающими. «В чем я должна быть уверена?» — спросила Нэнси. «В том, что ее можно оставить одну». «С ней все в порядке», — сказала Грейден. «Пойдем». перила находились на одном уровне с ее бедрами. Всегда ли она была такой высокой? Она и прежде была выше всех а люди перестают расти после 20 лет. Джорджия это знала. Но сейчас только половина тела Нэнси находилась ниже перил. Но ведь такого просто не могло быть. Верхняя часть и голова гости оказались над пустотой. И еще голая стена у нее за спиной. Джорджия не сумела найти человека, который согласился бы поставить стремянку на лестнице, чтобы повесить картину. Слова пузырились у нее в горле, вырываясь наружу. «Лила, ее не толкала», — сказала Нейси. «Что?» «Лила, ты слышала ее?» Она сказала, что не толкала Брандон. Грейден продолжала стоять на площадке. Ее грудь пошла красными пятнами. Нейси посмотрела вниз. Казалось, она только сейчас поняла, куда направлена и прикоснулась к воротнику Блузки. «Нам нужно спускаться», — снова сказала она. Однако хозяйка не могла заставить себя сдвинуться с места. «Неужели тебе все равно?» — прошептала она. «Совсем все равно». Защита Лилы была тем клеем, что связывал их в течение последних шестнадцати лет. Молчаливое знание — Они смотрели друг на друга, когда раздался крик. Крик, который прозвучит в сознании Джорджи в три часа дня вторника, когда она ходит по магазинам, или во время Кристин, ребенка-подруги. «Конечно, мне не все равно», — резко ответила Несси. Джорджи отпрянула, пораженная ядом в словах подруги. «Я не понимаю», — сказала она, — «если не она...» Женщина сделала глубокий вдох. Значит, это сделала ты. Она смотрела в лицо Грейден, ожидая какой-нибудь реакции. Гостья покраснела. Шок получился сильным. — Нет, — сказала она после короткой паузы. Я смотрела на тебя, когда это случилось. Я не видела. Джорджия кивнула, чувствуя, какой тяжелой стала ее голова. Она посмотрела на Нейси. Ей все еще помнилось ее белое лицо и черные волосы на фоне серого неба. Но если это не Лила, Джорджия не закончила фразы. «Значит, мы были правы с самого начала. Должно быть, ее столкнула Хейди», — сказала Грейден. Джорджия коротко рассмеялась, возмущенная тем, что подруга хватается за соломинку. «Ты знаешь, что Хейди ни при чем», — сказала она. Мы были там вчетвером. Кто еще мог это сделать? А что если никто из нас, спросила Джорджия. На лице Нейси появилось недоумение. Она переместила вес с одной ноги на другую, глядя через плечо подруги на лестницу. То есть, переспросила Грейден. Что если ее никто не толкал? предложила Джорджия. Что если она упала сама? «Что если?» — подумала она, не в силах произнести это вслух. «Что если бы ничего этого не должно было произойти? Если бы они просто вызвали службу спасения, и Хейде не пришлось бы брать вину на себя, а мы сумели бы сохранить наши отношения и не встречаться раз в год, потому что мы так ужасно боялись, что кто-то скажет не те слова и сломает наши жизни, которые мы с таким трудом выстроили». «Нам нужно спуститься», — сказала Нэйси. «Пойдем». Но начала была джорджи и замолчала. Эта фраза просто не имела конца. «Но ничего», — сказала Грейден. «Я исправляю ситуацию. Ведь ты именно этого хотела, верно? И заставила меня сюда вернуться. А теперь тебе нужно с улыбкой спуститься вниз, сесть за стол и следить за тем, чтобы бокалы у твоих костей оставались полными. Ты всё поняла?» Джорджия кивнула, бросила последний взгляд на белую дверь спальни, обрамленную желтым светом, а потом взяла все свои мысли, превратила их в маленький шарик и отодвинула в самую дальнюю часть сознания. Больше говорить было не о чем. Она не могла все потерять из-за одной бездарной ошибки молодости. И обе это прекрасно знали. Они совершили ошибку. Они всю жизнь хранили тайну, которая оказалась пустышкой. Вдох. Взгляд в зеркало, висевшее над лестницей. Улыбка. Теперь уже слишком поздно. Джорджия ничего не могла сделать.